Зоська и следом за ней Антон, пригнувшись, влезли в крохотную, выдолбленную во вражном склоне земляночку с обломком стекла в двери вместо окошка топченом и хорошо накаленной железной печкой, дым из которой почему-то упрямо не хотел идти в трубу, и то и дело валил вовнутрь. Петряков протер петернёй слезящиеся глаза и взял с пола сапог с потянувшейся следом дратвой. «Вот, зашить надо. А вы это, садитесь!» — указал он на Топчан, пристраиваясь сам на чурбаке возле печки. «Пока Барматухин лодку пригонит». Они сели. Зочка поближе к печке, Антон у двери. Антон беглым взглядом окинул жилище. «А где же начальник твой?» «А нет, начальника», — сказал Петряков, с усилием прокручивая шилом дыру в заднике. «Как? Был же сержант этот из десантников?» Петряков невозмутимо прокашлялся, сплюнул в угол за печку. «Был. Попался, сержант. Теперь я вот... Ах, вон как...» Так вот. А вы туда? Поднял он на Зоську измученный взгляд, покрасневших от дыма глаз. Туда. Скупо подтвердила Зоська. Петряков, сжимая в коленях головку сапога, тихо вздохнул. «Да. А что? Не поняла Зоська. Да ничего. Что ж. Вчера вон возвращались хлопцы из Чапаевского. Двое. Третьего привезли в делюшки. Вот сапоги с него. Зоська затаила дыхание, что убили. Убили. Две пули. Одна в грудь, другая в живот. «Да, скверное дело!» — поморщился Антон. Зоська молча сидела, неприятно пораженная этой вестью, хотя, если подумать, чему тут поражаться, мало ли где кого убили, шла война, и убивали каждый день сотнями. И все-таки она чувствовала, что это мимоходом сообщенное известие имело отношение к ней, наверное, Убитый переправлялся на ту сторону у этого островка, да и убили его где-то в тех самых местах, где предстояло действовать ей. К тому же упоминание о пуле в живот всегда вызывало у оськи противный озноб внутри. Больше всего она боялась именно пули в живот, хотя отлично понимала, что получить пулю в голову или в грудь нисколько не лучше». Петряков с помощью самодельного шила и дратвы старательно чинил сапог, все время хрипло-покашливая, и Зоська, глядя на него толсто обвязанную какой-то суконкой шею, спросила, «У вас горло больное, да?» «Да уж, больное», — сказал он, не отрываясь от своего занятия. «Застудил, и вот, видно, Да кашляю в эту зиму. Ну почему вы так? Удивилась Зоська, заслышав в его голосе нотки обреченности. Петряков лишь отмахнулся рукой. А, все одно. Чем жизнь такая? Антон в нетерпении резко встал, топчина и согнув голову под низким потолком землянки выглянул в неплотно притворенную дверь, из которой несло ветром и холодом. — Ну, где же твой Барматухин? Или ты перевезешь? — Барматухин перевезет. Он теперь перевозчик. Антону явно не сиделось, да и Зоська едва терпела в этой прогорклой от дыма земляночки. Теперь ее, правда, растрогал обреченный вид Петрикова, Ей стало жаль больного человека. Так, может, лекарство надо какое?